Как прикажете вас понимать? Я хочу сказать, что мы не сможем двинуться ни вперед, ни назад, ни в какую бы то ни было сторону. Вот что означает слово «затертое», по крайней мере, в цивилизованных странах. Стало быть, господин Аронакс, вы думаете, что Наутилус не в состоянии выбраться из льдов? Трудное дело, капитан. Время года позднее, и вряд ли можно рассчитывать на вскрытие льда. — Ах, господин профессор, вы верны себе, — отвечал капитан Немо несколько иронически. — Вам всюду представляются преграды и препятствия. Я же заявляю, что Наутилус не только выйдет из ледяного затора, но и пойдет дальше. — Дальше, на юг? — спросил я, глядя на капитана. — «Да, сударь, к самому полюсу!» «К полюсу!» — вскричал я, не сумев вскрыть своего недоверия. «Да!» — хладнокровно ответил капитан. «К антарктическому полюсу, к той неизвестной точке, где скрещиваются все меридианы земного шара. Вы знаете, что я делаю с Наутилусом все, что хочу?» «Да, я это знал. Я знал, что этот человек отважен до безрассудства. Но надеяться преодолеть препятствия, преграждающие путь к Южному полюсу, еще более неприступному, нежели Северный полюс, до которого напрасно пытались добраться самые дерзновенные мореплаватели, отважиться на столь безумное предприятие мог только безумец. Мне пришла мысль спросить капитана Немо, уж не открыл ли он... В самом деле этот пресловутый полюс, куда еще не ступала нога, ни единого человеческого существа. — Нет, сударь, — ответил он, — мы сделаем вместе это открытие. То, что не удалось другим, удастся мне. Никогда еще мой наутилус не заходил так далеко в южные моря, но, повторяю вам, он пойдет еще дальше. — Хотел бы верить вам, капитан, отвечал я с легкой иронией, и я вам верю. Идемте вперед, препятствий нет для нас, расколем эти сплошные льды, взорвем их, а если они не поддадутся, дадим крылья на Утиусу, и пусть он пронесется над льдами. Над льдами? Господин профессор спокойно спросил капитан Немо, нет. «Не надо льдами, а под льдами!» «Под льдами?» — воскликнул я. И вдруг я все понял. не стали ясны намерения капитана Немо. Чудесные свойства наутилоса должны были сослужить службу и в этом фантастическом предприятии. «Я вижу, что мы начинаем понимать друг друга, господин профессор», — сказал капитан, улыбнувшись. Вы уже предвидите возможность, а я говорю, успех нашей попытки. То, что неисполнимо для обыкновенного судна, вполне осуществимо для Наутилуса. Если у полюса обнаружится материк, Наутилус остановится. Но, ежели полюс омывается океаном, мы дойдем до самого полюса. Пожалуй, вы... «Право», — сказал я, увлекшись речами капитана. «Если поверхность океана скована льдами, то глубинные слои свободны, согласно мудрому закону, по которому наибольшая плотность морской воды соответствует температуре выше градуса замерзания. И, если не ошибаюсь, надводная часть льда относится к подвод как один к четырем». «Почти так, господин профессор. На каждый фут айсберга, выступающего... Над уровнем моря приходится 3 фута под уровнем моря. Поскольку эти ледяные горы не превышают 100 метров в высоту, стало быть, толще их подводной части не более 300 метров. А что такое 300 метров для Наутилуса? Ровно ничего, сударь. Наутилус может опуститься в самые глубинные воды, где температура одинакова под всеми широтами. А там не страшны нам и тридцати-сорокоградусные морозы, сковывающие поверхностные воды. — Верно, сударь. — Совершенно верно, — отвечал я, водоушевляясь. Единственная трудность в том, — продолжал капитан Немо, — что нам несколько дней придется пробыть под водой, не возобновляя запасов воздуха.